Глава 3. Вперу полному Михайло вошёл в дощатый уборной, нагнувшись над узлом, в который она увязывала принадлежности своего сценического костюма. Три звуки его шагов она подняла голову, и как не тускло горела одинокой лампочкой на стене, он всё же разглядел, как просияло её лицо. Она протянула ему обе руки, мол, фи он поднёс их к губам, И долго-долго целовал, изредка открываясь, чтобы взглянуть в ее грустные, несмотря на улыбку в глаза. Знаете, начала она первая все тем же надтреснутым, словно голосом, который в жизни и на сцене действовал на слушателя Кокчары. Хочу найти слова привета, расспросить, и ничего не могу. Мысли путаются. Зачем вы здесь, Господи? Какими судьбами, не успели увидеться, а вы меня как будто опять гоните? полупечально, полушутливо промолвил Михайлов. Аёба замолчали, взволнованные. Всё вспомнилось разом: волшебная юность, страстная преданность искусству, дерзкие мечты о сцене, о славе, их хрупкая и бледная любовь. И это единственные минуты их безумия. И забвение. Вера, Серёжа, вы здесь что ли? По всему саду ищу. Раздался за кулисами голос Петрова. Как бы сговорясь, они разом отодвинулись. Петров просунул дверь свою в ридётое лицо и шапку волос, прикрытых широкополой, отрёпанной шляпой. Ну что же, Вера, собралась, а ты? Нет. Меня Иванну позвал винтить. А вот уж он тебя проводит. И да вот там водит к его госте. Кстати, я на нынче от генерала в колбасы привёз. Авведение. Он чмокнул кончики пальцев. Ну, тогда свиданий, други мои. Завтра ведь увидимся, Серёж. Впрочем, мне тут до угла по дороге. Двигаемся, что ли? Постой. Ты где ночуешь? У брата? Ну, прекрасно. Завтра, как встанешь, приходи. Только не рано. Завтра праздник, а я в праздник люблю поспать. Наичебрата Роберто 15 отхватываем до утра. Благо, 20-е число. Они двинулись, видя, что Петров не берёт довольно тяжеловесного узла и не предлагает же не руки, Михайло подал ей свою руку, а в другую захватил узел. С трудом, протискиваясь в толпе к выходу, они из яркого света нырнули в тьму, которая казалась теперь непроглядной. Ни луны, ни фонаря не было. Огид демох тоже не было. Дачники были на кругу либо спали, по небу ползли облака, и только запад весь чистый свергал немногими звёздами. Тусклые, изловившие зяли громадные лужи по дороге. Человеку свежему, попавшему в Богородское впервые, после целой недели дождя, да ещё в такую темень, показалось бы, что он не нарогом очутился в Венеции. Но быватели знали, что грязь неизбежная принадлежность богорудского, как балы на кругу и любители драматические, музыкальные, и что пожелдна дачи, да практикуешься наконец в гимнастике и привыкнешь к всякой опасности, начиная жулькой и кончая сломанной ногой, глядеть в лицо не сморгнув, ловко лавируя между сылой Харибды и виде глубоких ям, полных грязной воды, наши герои дошли до спуска к животрепещущему мостику перекинутому через болото, где каждый день балансировали дачницы, закоряя свой дух в опасности. Тут Петурок простился и свернул влево в переулок. Батюшки, не удержался Михайлов при виде сплошного моря воды, в которое скромно глядели окна дач. Куда ж ты утонешь за пять лет жизни в э он совсем полдугом. Рай счастья и жизни, крикнул Петров и храбро пустился в лавь. Не расцвёл и отцвёл в утре пасмурных дней. Слыша его голоса под аккомпанемент щемокающих колос, Михайлов со своей дамой благополучно миновали трепетавший под их ногами мост и полужайки мимо изгороди и дач. Двинулись в деревню. Куда вы так бежите, Вера Павловна? Помилосердuite. Мы себе и так и шею свернём, голубчик. У меня сердце не на месте, ведь детишки мои там одни, с нянюшкой. А она спит крепко. А моя Оля такая беспокойная после болезни. Вы разве так редко уходите из дому, что боитесь? Да вы спросите, могу ли я уйти. Зимой, когда даю уроки, у меня кухарка есть. А летом я одна и всё сама. И это лучше для меня гораздо. Зимой я мученица. Каких только ужасов не представляешь себе каждый раз, сидя на уроке. Вот прошлой весной моего Мишку кухарка обварила. Пол самовара вылила на него. О, господи. Неужели живой остался? Да, ну чего мне стоило отстаивать его? Вы говорили нянюшка, Моя это не Анишка, моя старушка, которая меня выходила. Она на покое в богадельне живёт. Я её письмо просила погостить у меня эти 3 дня. А если её не было, был с ними совсем со спектаклями. Ох, пойдёмте скорее. Вот тут сухо, кажется. И я уже перед последним аддом лихорадкой била. Уля всегда в это время просыпается. Какая же это Уля. Да сколько их у вас? Двое теперь. Было четверо. Ведь вы забываете, что вы с вами лет пять не видались. Обой креснет Петя. Рука Веры Палны, которую она крепко опиралась на руку Михайлова, заметно дрогнула. Секунду она помолчала. Умер позорной зимой. Нет, моего милого Пети. Рыдание прозвучало в её голосе. Полностью Вера Пална Умереть в детстве, не отравившись тоской и сомнениями, не измельчав в пошлости и в нужде беспросветной, не дойдя, наконец, до отвращения к самому себе, не испортив ни своей, ни чужой жизни, о, да разве это не счастье? А умирать-то все равно когда-нибудь придется, если б матери умели быть такими бесстрастными философами. С горечью прошептала Вера Павловна: "Я похоронила двух детей. Одну умерла через 2 недели после рождения. Это ещё не так страшно, но Петя, ему уж был уже третий годок, и он всё понимал, всё. Как он мучился, с каким укором глядел на меня своими глазёнками. Точно сказать хотел: "Ну что ты меня мучишь? Что я тебе сделал?" Голос её сорвался. На мгновение она остановилась и заломила руки. Счастье в тот, кто умеет забывать. Через день после похорон, помню, муж опять Винтиль шутил по-прежнему, а я старухой стала. Я после Пети повсю изверелась повсю. Магия пусть с ним как будто душу мою, веру мою закопали. Как я буду молиться, когда не вижу Ни смысла во всем, что творится кругом, несправедливости. Одно слепое насилие, и больше ничего. Они молча двинулись дальше, к большой московской улице. Дачи, окруженные жалкими палисадниками, были погружены безмолвия. На их голоса и шаги где-то сонная, нехотя залаяла собака. В двух ловчонках, открытых настиж, еще горел огонь. И хозяева дремали, положив головы на прилавок. Вера упана всё больше прибавляла шагу. Она почти бежала. Слава богу, пришли. Петровы занимали небольшую избу, состоявшую из двух тёплых комнат, одной холодной клетушки, отделённой перегородкой, из кухни и пристроенной галереи с навесом, на которую вели три полусклевшие ступени. Передачей был разбит крошечный, но густой садик с двумя тщательно содержимыми, усыпанными песком дорожками. На одной из них была даже скамейка, и догадливый Михайлов сейчас же подумал, что здесь очень тить. «Посидите здесь, в комнатах душно. Я сейчас вернусь», — кивнула ему хозяйка. Ей отворила заспанная старушка. «Ну что, няня?» — замирающим голосом спросила Вера Павловна, гладя свой узел на стол. Да Оля блажила всю ночь. Ты и верушки, сугревайся. Это к зукам. Не ходи ты к ней, не тревожь. Яняня только поглядит на них. Они говорили с опытом и ходили на цыпочках. Через 5 минут она раскрыла окно над самой головой Михайлова и тихонько спросила его оттуда: "Чаю хотите?" Живо самовар вздую. О, нет. Может, вы сами хотите? Я пиво пил. Ну, а закусить? Водочки. Благодарю вас. Не надо. Лучше выходите сюда. Так давно мы не видались. О, если б вы знали, как меня тянуло сюда, к вам. Идите скорее. В его голосе была дрожь. Она вышла уже без ватерпрофа с одним белым платком на плечах. Выйдемте к околитку, предложила она. Видите, светает. Там такой славный вид из ковейка есть. Я там все вечера сижу. Они вышли с крипну околиткой и уселись рядом на скамью. Заметно светало. Вид был действительно хорош. Дачи лепились на узкой площадке, которая довольно крутно спускалась в ощину. Здесь кончалось жильё. Ишле огороды, засеянные капустой, а дальше необъятный простор полей, только кое-где на горизонте зубчатой стеной синели сосновые рощи. Вся деревня осталась позади. Справа, а влево далеко через поля смутными силуэтами обрисовывалось село Преображенское и ещё ревечкирзево. Совсем близко в влащении казалось у самих гнуков их тёмную сталью сверкал какой-то исток Яузы, а за ним неясно билели в предрассветном мгле кресты и неногие памятники деревенского кладбища. Право через дорогу тёмной стеной стояли деревья в большом саду одной богатой дачи, и ночью этот сад казался ещё больше, таинственнее и гуще. Две-три стройные молодые липы распли по крутому спуску в долину. Они словно потихоньку уходили из родной семьи и вдруг остановились в глубоком раздумье на полпути. Оставаться или идти, как бы спрашивали они. Тихий воздух казался неподвижным. Это была самая глухая пора. Ночь спала и вредела какими-то странными, таинственными звуками. Казалось, сами далёкие звёзды Негаев в эфире преслуживались к этой чудной тишине. Разве изредка где-то далеко в лугах крикнет карастель или сотно застучит доска сторожа. Изредка лениво заструится воздух и бросит в лицо одуряющим ароматом гелитропа и резеды из соседних цветников.